имидж как средство управления другими. Для улучшения имиджа и положительного восприятия человека или учреждения прибегают к услугам маркетинговых агентств. Где пределы этого? В какой момент измененный имидж настолько отличается от реальности, что становится полнейшей фальсификацией? Этот щекотливый вопрос особенно актуален для демократических государств, где народ избирает своих лидеров на основании их популярности. Известно, что президентские выборы всегда сопровождаются жесткой и безжалостной конкурентной борьбой, в ходе которой каждая политическая команда старается максимально приукрасить образ своего кандидата и затмить всех остальных. Перед началом любой избирательной кампании каждая партия обращается к услугам маркетинговых агентств, которые разрабатывают имидж кандидата и решают, что необходимо изменить в его внешности, манере говорить, жестикуляции, улыбке, походке и так далее. Нередко кандидату советуют сменить прическу, сбрить усы, носить особые очки, одежду определенного цвета, тщательно выбирать рубашки и галстуки в зависимости от того, какие именно слои населения ему предстоит привлечь. Его выступления должны строго соответствовать плану. Образ его семьи также должен быть положительным. Он обязан участвовать в благотворительных акциях, посещать детские учреждения, школы, заботиться о престарелых. Ему приходится проявлять крайнюю осторожность при обсуждении некоторых тем или вовсе избегать их. На фотографиях он должен хорошо выглядеть, чтобы не отталкивать людей. Если он полный, ему необходимо сбросить вес – Если его улыбка или рукопожатие неприятны, следует их изменить. Этот вид внешней реинженерии человека направлен на создание наиболее привлекательного имиджа, лишенного каких бы то ни было негативных деталей. Понятно, что такой процесс непрост, поскольку есть риск создать несуществующего, нереального человека, кандидата-голограмму или идеальное существо, призванное очаровывать умы избирателей. Нечто подобное происходит с киноактерами, в чьей жизни трудно отыскать границу между фантазией и реальностью, так как многие ее эпизоды есть не более чем рекламные трюки. Потребность в поддержке народа заставляет политические партии создавать кандидатов-актеров, каждый шаг которых тщательно отрепетирован под руководством советников. Президентские кампании обычно бывают очень пышными, Их организаторы не скупятся на рекламу, массовые мероприятия, интервью и теледебаты, на выпуск огромного количества лозунгов, плакатов, флагов, наклеек на автомобили и так далее. Все эти шоу направлены на то, чтобы скрыть или завуалировать истинную личность кандидата. Это намеренное и тщательно продуманное искажение его реального характера. Таким образом, может случиться, что избиратели голосуют за искусственно созданного кандидата а не за человека из плоти и крови. Естественно, я говорю о крайних случаях, оценку которых оставляю на усмотрение читателей. Как могут узнать избиратели, каков на самом деле человек, за которого они собираются отдать свой голос? Обладает ли он достаточно сильным характером, чтобы сопротивляться внешнему давлению? Способен ли он сделать правильный выбор? Каковы его основные недостатки и слабости? Узнаем ли мы о них когда-нибудь? Или же народу придется расплачиваться за последствия недостатков, незамеченных в человеке, занявшем в стране высший пост? Тщеславен ли он? Нарциссичен? Обидчив или самовлюблен? Справедлив ли, уравновешен и щедр? Или же он слаб, труслив, несправедлив и беспринципен? Действительно ли он так милосерден, как было продемонстрировано на благотворительных акциях? Или же это было лишь требованием имиджмейкеров? Каков его интеллектуальный уровень? Каково заключение о нем психологов? Здоров ли он умственно или имеет существенные нарушения психики? Каковы его обязательства перед лицами, финансировавшими его компанию? Действительно ли он хотел занять этот пост ради служения своему народу или им двигала жажда личной власти? Мы всегда так мало знаем о кандидате на пост президента страны, что кажется, будто он избирается в качестве декоративной фигуры, а не главы государства, управляющего судьбами нации. Любое серьезное предприятие обладает гораздо большим количеством достоверной информации о руководящем сотруднике, принимаемом на работу. Исключительная важность должности президента подразумевает абсолютную прозрачность личности кандидата. Его недостатки и достоинства должны быть известны всем, независимо от рекламного лоска. Даже специалисту иногда трудно выявить психологические и ментальные расстройства человека. По улицам ходит множество людей, которые только кажутся нормальными, так как нарушения их психики непостоянны и проявляются лишь во время сильного эмоционального напряжения. Кто может подтвердить, что кандидат в президенты нормален? Необходимо соблюдать особую осторожность и тщательность во всем, что касается главы государства, требуя от него максимальной открытости перед народом. Нельзя рисковать тем, что на человека, психически нестабильного или подверженного мании величия, будет возложена такая большая ответственность. Подобные нарушения не влияют на умственные способности и не так заметны, как угри на лице. Зато они влияют на его восприятие реальности и рациональность мышления, то есть на самые важные качества, необходимые государственному деятелю. К сожалению, при выборе президента люди руководствуются эмоциями, а не подходят к вопросу технически. Мотивы избирателей бессознательны, сентиментальны и корыстны. Они выбирают не того, кто лучше подготовлен, а лидера политического движения, которое им нравится или кандидата-голограмму, созданного рекламой. Кандидат в президенты должен проходить все медицинские и психологические тесты, подтверждающие, что он лишен предубеждений, здраво мыслит, умственно здоров, имеет адекватный контакт с реальностью и правильно ориентируется во времени и пространстве. Согласитесь, вождение автомобиля гораздо менее важный процесс, чем управление страной. И, тем не менее, водители, прежде чем выдать ему права, обязывают пройти психологический тест и медицинское обследование. Как проверяют кандидатов в президенты страны с этой точки зрения? Необходимо подумать об огромной ответственности, связанной с таким высоким постом, и о необходимости установить соответствующий контроль. Водитель грузовика, доставляющего прохладительные напитки, обязан проходить психологическую проверку. Президент страны имеет еще больше оснований, чтобы периодически, ради национальной безопасности, открыто проходить соответствующий психологический контроль. Любой труд облагораживает человека и одинаково почетен, но если ошибается глава государства, это может привести к трагическим последствиям не только в его стране, но и в других В некоторых странах принято обходительное обращение с президентом, словно с королем. Это заставляет нас иногда забывать, что он является лишь исполнителем народной воли. Поэтому, если этот пост займет человек с раздутым эго, есть риск, что он забудет о своих реальных полномочиях и будет убежден в том, что власть, которой он наслаждается, действительно принадлежит ему». Президентство должно быть скорее апостольским служением, чем возможностью применять власть для проведения в жизнь перемен, желательных для партии большинства. Необходимо понимать, что введение граждан в заблуждение относительно истинного лица кандидата на государственный пост или в члены парламента с помощью кампании по возвеличиванию его образа представляет собой тяжкое моральное нарушение, поскольку является преднамеренным посягательством на доверие избирателей. На самом деле граждане выбирают идеал, которого в действительности не существует – творение рекламы, а не человека из плоти и крови. Со временем это приводит народ к неизбежному разочарованию, а когда вера утрачивается, людям остается лишь уповать на следующие выборы, вновь рискуя быть обманутыми. То, что происходит на президентских выборах, также повторяется при выборах парламентариев и других должностных лиц, составляющих политическую элиту страны, избираемую народным голосованием. Все они без исключения должны отличаться полной открытостью, чтобы показать народу верность его выбора. Поведение избранников и их жизнь, как публичная, так и частная, должны соответствовать тому имиджу, за который голосовали их избиратели. В противном случае это будет фальшивая личность, и очень опасно, когда на высокий пост избираются только благодаря рекламной кампании, а на самом деле кандидаты совсем не похожи на тех, какими их представляют. Управлять народными массами, используя специально сфабрикованный имидж, не имеющий ничего общего с реальностью, серьезное нарушение этики, которое в действительности представляет собой преступление, массовый обман с тем отягчающим обстоятельством, что жертвами могут быть малоимущие, или совершенно незащищенные от ментальных манипуляций люди.